Глава двенадцатая. Покинув кабинет босса, я вытащила телефон и попыталась соединиться с Иришкой. Вновь услышала стандартное сообщение автоответчика, поколебалась и набрала номер Артема. Слушаю, Тамилин, сухо ответил он. Это Степанида, смущенно представилась я. Есть минутка. Случилось. Знаю, оборвал меня Артем. Но я сейчас занят, через час, кафе башмачок, неподалеку от дома розовых, окей? Я засунула трубку в карман платья, потом снова вытащила ее и набрала номер горской. Репетиция прошла нормально, отрапортовала Маша. Есть претензии к внешнему виду победителей, но это мелочи. Чарли, как всегда, исполнил свою роль прекрасно. «Он не шумел?» — спросила я. «В смысле?» — удивилась Мария. «Козлик никогда не буянит». «Церемонию, наверное, сопровождает музыка?» Не успокаивалась я. «Естественно, звучат разные мелодии», — согласилась Горская. Но я все не унималась. «Чарли стоял спокойно?» Горская засмеялась. «Ты переживаешь за его нервную систему? Любишь животных?» «Чарли — опытный артист. Часто участвует в разных мероприятиях поэтому совершенно адаптировался. Не волнуйся. Чарлик обожает красоваться на сцене и все аплодисменты принимает на свой счет. Он чудесно развлекался. Слопал несколько сладких яблок и скоро отбудет назад. Я сама отвезу его на машине в зоопарк. Следующая репетиция у нас завтра в полдень. Тебе надо присутствовать. Я пообещала явиться вовремя и медленно пошла по улице в направлении кафе «Башмачок». Меньше всего мне сейчас хотелось оказаться в офисе в одной компании с доносчицей Екатериной. Почему я так назвала Фурсину? Несмотря на все заверения, управляющей головным бутиком БАК Грязновой, о равных возможностях для всех, кто работает в магазине, я знаю лишь один случай, когда продавщица стала моделью, и то ей отчаянно повезло. На каждом общем собрании коллектива Грязнова голосит с трибуны. У нас широкая дорога для трудолюбивых и упорных. Неважно, на какую должность ты пришла, главное, как работаешь. У нас любая уборщица и кладовщица может дорасти до управляющей и стать членом совета директоров. В фирме нет места снобизму, мы ценим, ну и так далее. На самом деле, заявление управляющей — чистейшая демагогия. В фирме существует четкое разделение на черных и белых. Первые моют полы, стоят за прилавками, рулят на карах по складу, охраняют вход-выход и никогда не перетекают в разряд белых. Сотрудников администрации, бухгалтерии и юро-отдела Имеется еще не очень большой пиар-отдел и подразделение Франсуа Арни, но эти структуры находятся все же ближе к белым. Хорошая уборщица, аккуратно намывая полы, может сделать карьеру. Ее назначат старшей смены, затем повысят до бригадира, а там, чем черт не шутит, лет эток через 20 она станет начальником АХО. Но никогда ей не сидеть в совете директоров. И переквалифицироваться из продавщиц в ассистенты Арни невозможно так же, как увидеть слона на Тверской. Впрочем, Элефанта на Центральной улице Москвы еще можно себе представить. Но чтобы девочка отстегнула от формы бейджик и перешла в наш офис, как Катерине удалось проделать невозможное, причем в кратчайший срок, ответ один, Фурсина и есть тот самый аноним, который настучал Илье Михайловичу про кубок. Но с какой бы стати лапину идти в нашу комнату и потрошить покупку Ирины? Никогда ранее он ничего похожего не проделывал. И у Розовой был чек. Она показала его главному секьюрити, объяснила, что приобрела подсвечники, но тот все равно вскрыл коробку. Почему Илья Михайлович столь хамски повел себя? Он вообще-то не очень приятная личность, но до сих пор не злоупотреблял служебным положением. Распотронил бы пакет, а там честно купленные канделябры. Какова была бы реакция Розовой? Как минимум, она нажаловалась бы Грязновой или, что более вероятно, пахныкала бы в жилетку Франсуа. Арни, пометуя о правиле своих бью исключительно сам, помчался бы к Звягину и устроил истерику, и Лапин мог потерять работу. Заменить Франсуа очень сложно, а охранника, пусть и главного, элементарно. Только с висне и в отдел персонала слетятся отставные полковники всех мастей. Однако Лапин открыл пакет Ирины. Он такой идиот? Вовсе нет. Илья Михайлович точно знал. В коробке находится кубок. Екатерина настучала самому Звягину. Тот отправил начальника охраны проверить донос. Приз теперь в сейфе у Лапина. Иришку убрали из фирмы. Полицию никто звать не стал. А Екатерину наградили по-царски. Она из грязи переместилась в князе. Я посмотрела на часы, развернулась и помчалась назад. Надо пойти в секцию аксессуаров и осторожно расспросить продавщицу. В зале, набитом всякой ерундой, почти не было покупателей. Среди пледов, скатерти, полотенец с логотипами БАК бродил лишь один мужчина. Он явно зашел не туда, куда хотел и не собирался покупать мыльницы, дозаторы для геля и прочую лабуду. За прилавком стояла незнакомая девушка, «С бейджиком Альбина». Я подошла к ней и улыбнулась. «Добрый день!» «Здравствуйте, Степанида», — подобострастно произнесла продавщица. «Ищете что-то конкретное?» «Ничего удивительного в том, что девица меня знает, нет. Местная публика постоянно обсуждает сотрудников Арни и приглашенных моделей с визажистами». «У вас есть подсвечники?» Прямо поинтересовалась я. «Хрустальные». Альбина обрадовалась. «Вам понравилось приобретение Иры?» Она вчера колебалась между канделябрами и набором для ванной. Я ее уговорила взять хрустальные подсвечники. Да и Катя тоже их посоветовала. «Катя?» «Ира пришла с ней?» — удивилась я. «Нет, Фурсина просто проходила мимо», — объяснила Альбина. Я, старательно удерживая на лице улыбку, внимательно слушала Альбину. История оказалась простой, как веник. Вчера вечером Иришка поднялась в отдел и сказала Альбине, «Подруга пригласила меня на новоселье. Есть что-нибудь красивое?» Продавщица показала пару хрустальных канделябров и начала нахваливать товар. Рассказала о его превосходном качестве и эксклюзивности. Розовые подсвечники понравились, но она захотела изучить весь ассортимент и наткнулась на набор. Зеркало, мыльница, подставка для зубных щеток, коробочка с ватными дисками, и засомневалась цена у обоих наборов была примерно одинаковой но альбина активно советовала взять подставки под свечи ира никак не могла сделать выбор тут в отдел заглянула екатерина и сразу включилась в беседу вдвоем продавщицы быстренько уломали розову купить канделябры альбина тщательно запаковала товар и все извините степанида смущенно завершила рассказ девушка «Набор подсвечников был в единичном экземпляре. Если он вам очень понравился, можно еще заказать. Но получим его лишь через месяц. Обратите внимание на вазу с серебряным напылением». «Спасибо», — покачала я головой. Ира так восторгалась своей покупкой, что мне захотелось такие же канделябры. «Заказывать не стоит. Я иду на свадьбу завтра. Ваза не подходит. А что купила Фурсина? У нее хороший вкус. Может, мне собезьянничать?» Она хотела взять вон тот поднос, но я ее предупредила, что он с браком уценен на 30%, — ответила Альбина. А Екатерина воскликнула, — Тогда не надо. Я предложила ей чашки из серебра, но она отказалась, потому что хотела исключительно тот поднос. Сказала, — У меня есть подруга, которая собирает подобные. Хотела ей на именины подарить. Я даже удивилась, — В моем отделе вещи дорогие. Они фурсиное вроде бы не по карману, кстати, Степанида, может, те чашки подойдут вам, очень элегантные. Я посмотрела на круглый поднос с красивым орнаментом в виде фруктов. Эту вещь хотела купить Катя. Альбина кивнула. Да, но там вмятина, ее не исправить, себе еще можно оставить, а дарить неприлично. Альбина совершенно права, каждый товар в ее отделе украшен ценником с хорошей суммой. Ирина — дочь высокооплачиваемой мамы, и оклад у нее значительно выше, чем у Фурсиной. Розова может себе позволить потратить немалые деньги на презент. А откуда средства у Кати? И она ушла с пустыми руками. Я отказалась смотреть на серебряные чашки и направилась к эскалатору. Ой, какая некрасивая вырисовывается картина. Екатерина следила за Ирой, а когда увидела, что та приобретает подарок, подменила упаковку с товаром и настучала Звягину. Но теперь возникают вопросы. В чем смысл этой акции? Как Фурсина узнала, что приз пропал? И главное, где она его взяла? Я спустилась на первый этаж, вышла на улицу, вдохнула то, что москвичи называют свежим воздухом, и пошла в башмачок. У меня есть ответы на все вопросы. Екатерина очень хотела стать ассистенткой Арни. Вот и придумала, как избавиться от Ириши. Занимавший вожделенное место, профессиональный вор в бутик не заглядывал, фурсина все организовала сама, договорилась с какой-то бабой, и та толкнула меня я упала, выронила коробку. Подменить ее дело пустячное. Еще легче подставить розову. Раз, два, три, елочка гори. Воровку Ирину без шума выгоняют вон. Катюша оказывается в подручную гуру макияжа. Осталось уточнить крохотную деталь. Кто сообщил красавице, что приз находится в магазине? Я вошла в башмачок, выбрала самый маленький столик в углу, села и начала перелистывать меню, продолжая размышлять. Нет, ни одна душа не рассказывала Катеньке о кубке. Наверняка представитель ювелирной фирмы совершенно открыто появился в бутике, да еще, небось, громко спросил у кого-нибудь из сотрудников, где у вас сидит Козлова? Я должен ей посылку передать». Коллектив, который день подряд обсуждал предстоящий праздник, все знали, что состоится вручение кубка. Ясное дело, упаковка с надписями «Самойлов и сыновья» вызвала бурю эмоций. Звягин хотел сохранить тайну и наивно полагал, что ему это удалось. Но знаете, все тайное часто становится явным из-за какой-то мелочи вроде фирменной коробки от ювелира. Извини, задержался чуток, произнес мужской голос. Я положила меню, увидела Артема и ответила. Правда? Я сама только-только пришла.